Громова 26. Бывают научные встречи. Стоило ему мне переступить порог своей квартиры, как в коридоре замаячил Итан с оспанным лицом. Щурясь от яркого освещения, он недовольно заборчал. "Что тебя носит, Лекса? Что это за встречи с детективом до утра?" "Извини, так вышло", сдерживая дрожь в голосе от боли и усталости, ответил я, направляясь в ванную. "Ты иди спать. Я капец как устала". прямо душой спать. Мне к 10 на работу. Мы так и не поговорили. Он подошёл ближе, хмурясь и принюхиваясь. Его глаза удивлённо округлились. Что случилось? От тебя несёт кровью и ничего страшного, перебил я его на полуслове. Поранилась, на хоть отмахнулась и стала закрывать за собой дверь ванной. Но Итан заступил ногой на порог, мешая её закрыть. Рассказывай, не хватит юлить, что происходит? Сон мгновенно слетел с моего верного друга, который сейчас серьезно смотрел на меня, ожидая вразумительных пояснений. Но мне нужно было хотя бы немного прийти в себя. Смыть на лед дурманящего запаха было куда. «Ты будешь смотреть, как я купаюсь?» Я иронично выгнала бровь и постарала, чтобы улыбка вышла спокойной, а не перекошенной от боли и нервного напряжения. «Стай в кофе, я по-быстрому». Мужчина отступил, и я поспешно закрыла дверь. Ноги не держали, подламывались. Включила в душу воду, чтобы заглушить звуки. Не хотела, чтобы Итан слышал мои ухи и стоны от боли. Вода – живительный источник. Теплые струи пробежали по моему обнаженному телу, когда я пересилила себя и вошла в душевую кабину, смывая грязь и собственную кровь. Стало легче. Выйдя из души, я остановилась перед зеркалом, которое запотело настолько, что даже не было видно отражения. Рукою вытерла зеркальную поверхность осевший пар и стала разглядывать место укуса, чуть не сворачивая шею. Вид багрового кровоподтёка с начинающимися проявляться чёрно-синими пятнами со следами от зубов Эдварда Блэквуда вызвал чуть ли не благоговейную дрожь. На уровне генов уборней самок заложено внутреннее потребность иметь метку от своего самца. Тем более, от истинной пары. И в то же время моя рациональная часть недовольно скривилась. Стоило в сознании вспыхнуть мысль, что метка была поставлена без моего согласия. Порывшись в аптечке, я достала заживляющую мазь и лейкопластырь. Очень осторожно прикасаясь к метке, смазала её и прикрыв тонкой салфеткой, залепила пластырем. Оделась в домашний халат и, выдохнув, как перед прыжком с трамплина в бассейн, вышла к другу Я, наверное, откажусь от кофе. Стою только зайти на кухню, как меня окутал насыщенный аромат горького напитка. У белой волчицы. Что ты сделал с этой пантерой? шутливо воскликнул Итен и как в молитве вскинул руки вверх, к потолку. Чтобы Лекс отказался от кофе, должен быть существенный повод. Не юрничай, тяжело вздохнул я и опустился на сиденье. Встреча с детективом оказалась очень информативной. И после неё мне нужно было выпустить пар. Вот я и решил поохотиться в северном лесу. Итан. Ты прости, но я смертельно устал и хочу спать. Уже неделю сплю по часу-два в сутки. Вечером у нас будет время поговорить. Хотя бы в общих чертах, начал он, но я его перебила. Коротко не получится. Алисию похитили. Я наняла детектива её найти. Отец и дядя Итан прошу. Пока мы с тобой не поговорим, никому ничего не говори. И ни о чем не расспрашивай. Даже Тома. Все очень сложно и запутано. Не знаю, кто прав, кто виноват. — Ты монстр! — возбужденно воскликнул друг. — Такие новости, никаких подробностей. Ладно уж, иди спи. Вижу, что не врешь. Видок у тебя с Омом по тебе каток проехал. Во сколько тебя разбудить? Электронное табло показывал без двадцати шесть. Восемь. Тяжело вздохнула я и пошатываясь поднялась со стола. Мне грим ещё накладывать, и впопадю ехать по работе. Несмотря на то, что я решила уйти из корпорации Прайд, сегодня я должна была выполнить свою работу. Необходимость ехать в отель была продиктована только от ним. Я должна встретиться с госпожой Астаховой. В голове засела навязчивая мысль: бежать в ножде. Итон нервно провёл рукой по волосам, заглаживая взлохмаченную после сна шевелюру. Тяжело вздохнул и принюхался, хмурясь в гладях брови. Открыл рот, чтобы что-то спросить, и сам себя осадил, отрицательно мотнув головой. Мэрба самим собой отражалась на мужественном лице. Взгляд той девы задержался на моей шее. Я решил ответить на его высказанный вопрос. Ведь всё равно метка никуда не денется, и игнорировать её наличие ни я, ни он не сможем. через дней несколько дней, когда метка приживётся, запах Эдвардта на мне станет узнаваемым окончательно. Но, сука, до да чего же она болит. Боль только нарастала и пульсировала жаром раскалённого металла. Я не давал согласия, но сама вина вот в том, что произошло. Поднявшись со стола, на выходе обернулась к Иттину и всё-таки призналась. Он моя истинная пара. Эдвард Блэкут. Ворчуя в чашку с кофе хрупкого в сильных руках уборня, раскоршившись на осколки и обдав его кипятком. Итэн с проклятиями подскочил со стола, шумом роняя тот на пол и суетливо бросился убирать. Я не стал ждать от него ответных реплик или вопросов и стремительно ушёл к себе. Казалось, едва только прикоснусь к кроватьной подушке и засну. Но я переутомилась и физически и морально настолько, что крутилась ещё некоторое время, одолевая мои мыслями и изнурённые попытками выбрать удобную, менее болезненную позу. И всё же заснова. Липкий кошмар вцепился в меня, не давая покоя. Я тонула, рыкалась и никак не могла выпутать из омута. Какая-то сущность тянула меня за ноги вниз, не давая мне возможности шевелить ими, чтобы всплыть. Паника захлеснула, когда пузырьки воздуха закончились, а с ними и сам воздух. Я продолжал грести руками, раз за разом теряя надежду на спасение. Уже и вода на дне окрасилась в тёмный цвет, словно кто-то плеснул в прозрачную воду чернил. Вода стала давить на меня всей толщей, словно проталкивая в бездну. И в тот момент, когда сил не осталось совсем, и я уже хотел опустить руки, луч света прошёл в водную гладь. и сильная рука рванул меня наверх, в один момент избавив от всего груза. Крепкие объятия бережно укрыли меня, мягкие и теплые губы прикоснулись к моим ледяным, даря оживительный воздух, наполняя силу и уверенность. Я дернулась и свалилась с кровати, больно приложившись локтем о прикроватную тумбочку. Надо мной стоял нахмурившийся Итан, тревожно заглядывая мне в глаза. «Ты так стонала во сне и брекалась? Тебе снился кошмар?» Он протянул мне руку и помог подняться. Да, кошмар. Сердце всё ещё бешено колотилось. Только 7. Предускочиваемый вопрос ответил он. Я снова завалилась на постель и отключилась через минуту, будто бы кто-то выключил свет в голове. Через час меня растормошил Итан. Собиралась я неспешно. Голова болела, место метки ещё больше. Состояние было словно меня били палками и не добили. Только один раз я чувствовал подобное, когда в 12 лет разбился на байке и переломал рёбра, стесало половину тела, проехавшись без защитного комбинезона по асфальт. Тогда меня нашёл Мартин, и спрята у себя выхаживал, чтобы не огорчать маму. Помню, как пришёл отец. Я думал, он будет меня ругать, накажет, но нет. Он принёс защитный комбинезон. Всё на сто́ле рядом с кроватью. Взял меня за руку, погладил по здоровой щеке и просто сказал: "Жива. Спасибо". Пожил, конечно, прочитал мне лекцию по технике безопасности. Эти воспоминания всхлынули в душе бурю чувств. Я всхлипнула и обхватив руками раскалывающуюся от боли голову, опёрлась в актиами на громёрный столик. Слишком много всего навалилось, не по념ьно. Порывисто схватил телефон, желая набрать номер отца или Мартина, но не удержал его в руке, и он разлетелся, неудачно столкнувшись углом о пол. Шипя сквозь зубы проклятия, попыталась реанимировать Каджет. На шум вошёл Итан. Увидев меня, скривился и отобрал запчасть. "Лекс, и долг ты ещё будешь притворяться кем-то другим, меня уж мутит от этого его Алекса". Итан был раздражённый рык. Я знал, что он переживает за меня. К тому же я не спешила с ним откровенничать, отговариваясь то сном, то нехваткой времени. И дурно это не нравилось, но он привык доверять мне, поэтому не форсировала события. Недолго. Скоро Алекс уйдёт в небытие. Да и парню возможность пожить. Мне даже хватило сил пошутить в присутствии друг. В отеле Паладио, в котором остановились Остахова, я ехала на такси и снова думала об Эдварде. Он с нами также проживал в этом же отеле. Сочин с ним встретиться мне бы не хотелось, поэтому я созвонился с Патриком, чтобы разведать обстановку в Усть. Как выяснилось, сейчас было куда небо в корте. На середине разговора телефон мигнул экраном и погас. Его утреннее падение не прошло ударом. Оказаться без связи информационная смерть. При малейшей возможности нужно купить новый. Отель был в самой живой ули. В востребованный почти всегда заполненный под завязку Вышкаленный персонал четко знал свое дело. Я подошла к знакомому администратору, с которым имела дело, когда мистер Кирби послал меня забронировать номера для Блэквуда и его работников. Кажется, это было сто лет назад. На самом деле и месяца не прошло. Такая концентрация событий наступила с того момента, как Эдвард ворвался в мою жизнь. «Мистер Стайл, чем могу быть полезен?» Опередил меня служащий с подчеркнутой вежливость. «Сообщите мисс со Астахова, что я прибыл». Стоя возле стойки ресепшена, я смотрела, как администратор подносит кухут руку к внутренней связи. Его движения плыли в моих глазах, слегка двоясь. Меня знобило, а руки были ледяными. Я спрятала их в карманы джинсов. Сегодня я была одета не в официальный костюм. Джинсы – водолазка с высоким вортом, чтобы прикрыть залепленную ликопластрем метку, которая продолжала кровить и выглядела еще хуже, чем вчера. Пиджак. Мистер Сатхов предлагает подняться к нему в номер, апартаменты на восьмом этаже. Пройдите к приватному лифту номер 4. Вежливая улыбка, отработанные жесты. Кивнув я направилась к лифту. Что я ей скажу? Как объяснить, что это Алекс вовсе не мужчина бета, а женщина альфа, которая всё это время обманывала её друга? Эти мысли кружились хороводом, но я уверенно шла вперёд к цели. Придержите Услышала оклик мужчины, который стремительно приближался к моему лифту. Я пока не нажала кнопку движения вверх, поэтому двери оставались распахнуты. В кабинку вступил высокий крепкий мужчина средних лет – Альфа. Брюнет с голубыми яркими глазами. Сильный и спокойный, уверенный в себе. В брендовом костюме, который идеально подчеркивал его мощь. Широкий разворот плеч, узкую талию, крепкие длинные ноги. Хищник. Его лицо показалось мне знакомым. И я, прислонившись спиной к дальней стенке лифтовой кабинки, рассматривал мужчину, совсем позабыв, как выгляжу сейчас в глазах посторонних. Раздражение. Я ощутил, как эта эмоция крепнет, сметая спокойствие мужчины. Нельзя смотреть в глаза Альфе. Это воспринимается как вызов. Плевать. Но где же я всё-таки его видел? Подумал, прикрыв глаза, перед которыми вспыхивали радужные пятна. Вдохнул воздух. Запах альфы был очень приятным и успокаивающим. Хотелось качнуться вперёд и подойти ближе. Хотелось, чтобы он обнял меня и закрыл от всего. Мне даже стало легче немного. Я задышал ровнее, не задерживая дыхание от пульсирующего в районе метки боли. Вам плохо, раздался рядом голос альфы, низкий, бархатный, оставивший в стать дыбом каждый волосок на теле. Даже моя пантера удивлённо встряпенулась. С момента инцидента с меткой она притихла и не показывалась. Ее-то абсолютно все устраивало. Самец, которого она выбрала, пометил ее человеческую половину. То, чего она хотела всем своим естеством, сбылось. Уже лучше. Я открыла глаза и встретилась взглядом нереально голубых, обрамленных черными ресницами глаз. Что-то в моем окружении в последнее время развелось слишком много оборотней с таким цветом глаз. Хотя это редкость для нашего мира. Лифт взвизгнул, остановившись на восьмом этаже и раскрывая дверь. Мой этаж. Я медленно всё так же глядел на лицо мужчины. Макартар, каждый из обортней знал всех глав кланов в лицо. Может быть, потому что я не думал, что возможно встретить такого важного обортня в простой обстановке. Я не сообразил сразу, кто это, а может быть, всему виной моё заторможенное состояние. Выйшу, оглянувшись напоследок, Мужчина нажимал кнопку последнего этажа. Пентхаус, который занимал Блейк вот вместе со своей невесткой Камиллой Маккартер. Отец едет к дочери. Это наиболее вероятная причина появления главы чужого клана на землях Блейкуд. Судорожно вздохнув, стараясь уловить остатки естественного запаха альфа после того, как закрылась дверь лифта, Эрастена поняла, что то минутное облегчение ушло вместе с развеявшимся ароматом странные реакции на незнакомого чужого обретня. Дерк Маккартер. Дверь листа закрылась за вышедшим поринком бетой. Непривычное поведение обретня, гораздо более слабого по своей сущности, раздражало. Его прямой взгляд в глаза нервировал моего зверя, и в то же время зверь не доумевал, не спеша проявлять свою силу. Как бы я ни принюхивался, запах химической отдушки не давал распознать личный аромат бета. Тем не менее, сквозь него слышался запах свежей крови. Он ранен? Болен? Это могло объяснить неадекватное поведение. Как-то тревожно ёкнуло внутри. С чего бы? Совершенно посторонний обордин. И всё же отрицать очевидное я не мог. А может быть, это плохое предчувствие из-за предстоящего разговора с дочерью? Ками позвонила в истерике, взбудоражив мать, лепеча что-то про блёклую И на ответный звонок, чтобы получить от неё вразумительное пояснение, не отвечала. Кирк также не отвечал. Что с этими детьми происходит? Совсем от рук отбились. Увижу старшего хвост на диром. Но сначала нужно увидеть Амешку. Мало ли, что она может учдить из-за своей неустойчивой психики. И что себе думает Блэкуд? Я ведь ему доверил дочь. Телефон Блэкуда переадресовывал на его секретаря, который неизменно вежливо отвечал: мистер бы выквоту их мы подеваем к лану туда, где нет связи и перезвонит при первой же возможность ни угрозы, ни посол благ никак не помогли изменить ответ и всё же что-то в образе того мальчика не вязалось глаза ясные, ярко-голубые в обрамлении чёрных ресниц, такие, словно смотришь в зеркало и видишь собственное отражение такие были только у Алисии когда наивно не вспоминал о своей первой любви Но сильно избавившись от тех воспоминаний, и запретив себе доставать их на свет из глубин подсознания. Какое оно было яркое, искреннее и светлое. У нас вся жизнь была впереди. Мы строили грандиозные планы на будущее, а затем всё исчезло, как предрассветный туман. До сих пор шерсть на загривке становится дыбом, когда вспоминаю слова отца, что моя девочка погибла. Расследование ни к чему не привело. Земли чужого клана. Сложно было действовать в открытую. Я только смог присутствовать на похоронах Алисии и ее отца, мистера Корнуэлл. Очень уважаемый и честный Альфа. Был для остальных как кость в горле. Мой отец был безмерно счастлив породниться с Корнуэллами. А когда случилась трагедия, чуть белый волчица души не отдал. Но старый плод сориентировался и вовремя подсуетился. Мне тогда весь свет стал не мил, и жизнь потеряла ценность, и стало всё равно, что будет со мной дальше. Я согласился на брак с Амегой из клана Андервудов. Патриция была лучшей подругой Алисии и в то же время была влюблена в меня, как кошка. Вчём однажды и призналась на вечеринке по празднованию дня зимнего солнцестояния. Я тогда ответил, что пока моя Алисия жива, мне никто другой не нужен. Она вроде бы поняла, отступила. и даже завела отношения с одним из Фергюсонов. Мы двумя парами проводили веселое студенческое время вместе. Что потом произошло с ее бойфрендом? Никогда не задавался этим вопросом. Но он пропал из моего поля зрения, тогда же, когда погибла моя Алисия. И я согласился, хотя знал, что она беременна от другого, и выставил условие, что соглашусь признать ее ребенка только если она ни на чем не будет настаивать. Тогда для меня это не имело никакого значения, даже большим. Это дало мне время прийти в себя и не прикасаться к чужой самке несколько лет. Только через 5 лет я оделась в камио.